Леонид Николаевич Андреев Возврат Читает Юлия Земская Потом мы говорили о снах, которых так много чудесного. И вот что рассказал мне Сергей Сергеевич, когда все разошлись, и мы остались одни в большой и полутемной комнате. Я до сих пор не знаю, что это было. Конечно, это был сон. За это говорит простой житейский смысл. Но было тут и другое, слишком похожее на правду.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 Подробнее неизвестного господина Василия описать не мог. Не всмотрелся. — А передать мне что-нибудь велело? — Нет, Сергей Сергеевич, ничего. — Не может быть. Вы забыли. Василий. — Нет же, Сергей Сергеевич, ничего не велели. — Да у швейцара надо спросить. Может, ему что сказали? — Пошли к швейцару. Василий со мною понял, что я в беспокойстве. Никаких знакомых в Москве у нас не должно было быть. И высокий господин в черной барашковой шапке внушал мне сильнейший страх. Но и швейцару Марии Николаевна ничего не передавала. Становилось совсем нехорошо. — А в какую сторону они хоть пошли? — допытался да, я у швейцара, решительно не зная, что делать и где искать. — Да постойте, Сергей Сергеевич, как же я забыл. Я же им извозчика нанимал. Как же? Куда? Куда — не знаю. А только я извозчика кликал. Да вон он и стоит. Вернулся, значит. Тот самый, я помню. В это время мы вышли на улицу и стояли около парадного. Швейцар подозвал извозчика, и тот рассказал, что действительно, только что отвез двоих, барыню и барина. Ехать пришлось далеко. Улица, на которой садил Даковы, извозчик не знает, так как редко бывает в той стороне, и ехал по указаниям. Как же быть? А ты, может, так ее найдешь, улицу-то, по памяти? — спросил швейцар, желавший мне помочь. — Не первый год ведь ездишь? Извозчик подумал и согласился. — Найти-то найду. Да лошадь заморилась, не знаю, ехать ли. Но я уговорил извозчика, обещал хорошо ему заплатить. И вот мы поехали. Помню еще, как подтыкал мне полость швейцар, усаживая, и как он крикнул вдогонку. — В добрый час, Сергей Сергеевич!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 Силою вспом... вспоминалась Мария Николаевна, и тот неизвестный в барашковой шапке, захотел сбежать, нестись вскачь, а извозчик плелся, все с той же усталой медленностью, поворачивал, кружил, молча и неуверенно дергал вожжами. Его неподвижная спина приковывала взгляд, и уже начинало казаться мне, что всю жизнь я только и видела, что эту спину, знаю ее каким-то последним совершеннейшим знанием, как нечто вечное, предназначенное всегда одно и то же.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 — Постарайся, голубчик. Мне это очень важно. Очень. Извозчик молчал. И когда мы отъехали уже полпереулка, нехотя ответил. — Я и стараюсь. А что ж я делаю? Наконец-то мы выбились из круга. Вот этого переулка с длинным забором я еще не видал. И извозчик увереннее задергал вожжами И даже сказал коротко, не оглядываясь. — Это самое. — А скоро? — Не знаю. Нет, еще не скоро.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 Там калитка есть. Да, вот и забор, вот и калитка в заборе. Темно, но калитку видно. Остановились. Путаясь в полости, я быстро соскакиваю, перелезаю с угроб и подхожу к калитке. Заперта. И нет намека ни на звонок, ни даже на ручку, за которую можно было бы схватиться и дергать. Над забором свешиваются глухие, старые, опушенные снегом деревья. И тихо.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 Расчищенная, видимо, дорожка, за ней в глубине темный, страшный, без единого огонька притаившийся дом. Но в нем есть люди, в нем что-то совершается. Это я чувствую, я знаю это. Слишком явен вид предательства и у страшного притаившегося дома с притворно-темными окнами. Я уже ничего не остерегаясь, я начинаю кулаками изо всей силы стучать в калитку. Кричу «Отворите!» Отдельные удары сливаются в один сплошной гул. Вся улица всеми своими пустыми заборами отзывается на этот гул. Я сам утопаю в нем и уже не слышу своего крика. Больно рукам, но я стучу все яростнее. Калитка, забор, вся улица гудит, как деревянный мост, по которому вскачь проносится пожарный обоз. И вот мелькает желтоватый свет. Пробивается в щель, скользит по ветвям, неровно колышется. Идут с фонарем. Я перестаю стучать. Свет все ближе. Уже слышны шаги и тихие голоса. Подходят. Сердце колотится от страха и ожидания. Что-то пугающее есть в тихих голосах, колеблющемся в неровном свете. Остановились за калиткой. Непонятно медлит. Но вот звенят ключи, целая связка. Гремит запор, и яркий свет ударяет мне в глаза. Калитка открылась. Калитка открылась. И за порогом ее мой. Мой тюремный надзиратель с лампочкой в руке и рядом с ним его помощники. Мой надзиратель. Откуда он здесь? Я сразу ничего не могу ни сообразить, ни понять. Куда же я приехал? Куда же я сейчас так стучал? В моей камере темно. А оба они, надзиратель и его помощник, ярко освещены, и за ними освещенный коридор. Но мне все еще кажется, что я не в камере, а на той самой улице. И что это не дверь в мою камеру открылась, а та страшная таинственная калитка. кажется, я крикнул. — Кто это? Оба они, освещенные, все еще стоят за порогом и удивленно смотрят на меня. И надзиратель говорит. — Что это вы, Сергей Сергеевич? Что вы так стучите? А я лампу к вам несу. Вдруг слышу, что за стук. Лампу возьмите. А сейчас и кипяток будет. Не надо так стучать. Нехорошо. И вот лампа в моей руке. И вот с привычным стуком захлопывается дверь. Да, это моя камера. Да, я в своей камере. И больше нигде. Таков был мой сон или то, что называют сном. Так уйдя, я вернулся. Так после долгого и мучительного блуждания по кругам я завершил последний круг и постучался в дверь моей же тюрьмы.